Глава 15. В Кое рассказывается о злополучном приключении Дон Кихота с бесчеловечными Янгуасцами. Мудрый Сит Ахмед бен Инхали рассказывает, что Дон Кихот, попрощавшись с Казапасами и со всеми, кто на похоронах Хризастома присутствовал, вместе со своим оруженосцем тотчас же направился к лесу где скрылась пастушка Марсела. Более двух часов прошло у них в бесплодных поисках, и, изъездив лес вдоль и поперек, в конце концов выехали они на зеленый луг, где неслышно струился ручей, манивший путников своею прохладою и соблазнявший их провести здесь часы томительного полдневного жара, уже ступившего к этому времени в свои права. Дон Кихот и Санчо спешились и, пустив осла и рассинанта на луг, чтобы они полакомились на свободе густою травой, совершили нападение на свою дорожную сумму, после чего господин и его слуга, не чинясь в мире и согласии, принялись закусывать тем, что у них нашлось. Санчо и в голову не пришло стреножить рассинанта. До того он был в нем уверен и точно. До сих пор это было такое смирное и отнюдь неветренное существо, что, казалось, все кобылицы кордовских пастбищ не ввели бы его во искушение. Однако ж, судьба, совместно с дьяволом, который далеко не всегда дремлет, устроили так, что к той же самой долине приблизились янгуасские погонщики с табуном галисийских кобыл а как они имеют обыкновение полдничать в местах, обильных пастбищами и водою, то долина, где расположился Дон Кихот, показалась им весьма подходящей. Ниже упоминаются также и богатые арывальские погонщики. Извозным промыслом занимались тогда целые селения. И вот случилось так, что Росинанту припала охота приударить за госпожами-кобылицами. Только зачуял он их, и, не спросясь хозяина, изменив правилам своим и привычкам, затрусил игривый рысцой, дабы удовлетворить свою потребность. Но кобылицам, видимо, больше хотелось спастись, а потому они стали легать его и кусать. Да, так что малое время спустя разорвали на нем подпругу, и остался он нагишом, без седла. Погонщики же, видя, что над их кобылицами совершается столь явное насилие, примчались с дубинами, и что было уже совсем ему не по нутру, так его отколотили, что он чуть живой повалился на землю. Между тем Дон Кихот и Санчо. Видя, что Росинанта бьют, со всех ног бросились к нему. — Сейчас видно, друг Санчо, — сказал Дон Кихот, — что это не рыцари, а подлая челядь, низкопробные людишки. Говорю я это к тому, что ты имеешь полное право оказать мне помощь и явиться орудием праведной мести за то зло, которое они на наших глазах осмелились причинить Росинанту. «Какая тут к черту месть!» — воскликнул Санч Панс. «Когда их больше двадцати, нас же всего только двое, а вернее сказать полтора!» «Я один стою сотни!» — возразил Дон Кихот. Недолго думая, выхватил он свой меч и ринулся на Янгуасцев. И побуждаемый, и увлекаемый его примером, так же точно поступил и Санч Панс. И при первом же натиске... Дон Кихот разрубил на одном из погонщиков кожаное полукафтание, отхватив при этом изрядный кусок плеча. Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападающих всего только двое, взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. По правде сказать, довольно было двух ударов для того, чтобы Санчо... Растянулся на земле, и та же участь постигла и Дон Кихота, несмотря на выказанную им ловкость и присутствие духа. При этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот упал к ногам рассенанта, который все еще не мог встать и являл собою наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Увидев же, что они натворили. Янгуасцы с великим проворством навьючили своих кобыл и тронулись в путь, оставив двух искателей приключений в самом бедственном положении и в еще худшем состоянии духа. Санчо Панса очнулся первый. Заметив, что его господин лежит рядом с ним, он слабым и жалобным голосом окликнул его, — Сеньор Дон Кихот, а, Сеньор Дон Кихот? — Что ты, брат Санч? — таким же упавшим и печальным голосом спросил Дон Кихот. — Будьте так добры, ваша милость! — продолжал Санч Панс. — Если есть у вас бальзам этот, как бишь его? Безобраза! Дайте мне глоточка-два. Может, он и от переломов помогает не хуже, чем от ран. — Увы мне несчастному! — воскликнул Дон Кихот. — Если бы бальзам фьеробраса был у меня под рукой, то нам нечего было бы больше желать. Но клянусь тебе честью странствующего рыцаря Санчо Панса, что не пройдет и двух дней, если только судьба не распорядится иначе, как я добуду его, или у меня отсохнут руки. А как вы думаете, ваша милость, когда у нас начнут двигаться ноги, — спросил Санч Панс. — Что касается меня, то я не сумею сказать, когда именно, — отвечал избитый рыцарь. — Но виноват во всем я. Незачем мне было обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцаре. И вот в наказание за то, что я нарушил законы рыцарства, бог сражений и допустил, думается, мне, чтобы меня постигла подобная кара. Бог сражений Марс. — А потому, Санчо Панса, впредь тебе надлежит руководствоваться тем, что я сейчас скажу. Это может послужить на пользу нам обоим. Ну так вот, коль скоро ты увидишь, что подобный сброд причиняет нам зло, то не жди, чтобы я выхватил меч. Ты этого все равно не дождешься. А берись за свой и карай их по своему усмотрению. Если же на выручку им подоспеют рыцари, то я всегда сумею выручить тебя из беды и обрушить на них всю свою мощь. В силе же доблестной моей длани ты имел множество случаев удостовериться, ибо проявлял я ее при тебе неоднократно. Бедный наш сеньор, как видно, все еще гордил с победой над храбрым бискайцем. Санчо Панса, однако же, не признал наказ своего господина столь разумным, чтобы обойти его молчание. — Сеньор, — возразил он, — я человек тихий, смирный, миролюбивый. Я готов снести любое унижение, потому что надо жену кормить и детей вывести в люди. Так что вот вам мой сказ, ваша милость. Сказ, а не указ ибо указывать вам я не имею права. Ни за что я не обнажу меча, ни против рыцаря, ни против смерда. И как перед Богом говорю, что раз навсегда прощаю всем, когда-либо меня обидевшим или же долженствующим меня обидеть, независимо от их чина и звания, независимо от того, кто именно меня обижал, обижает и еще когда-нибудь обидит. Благородный человек или же худородный, богач или бедняк, Дворянин или холоп? На это его господин ответил так. — У меня спирает дыхание, и мне трудно говорить. Да к тому же еще не прошла боль в боку. А то я объяснил бы тебе, панса, в какую ты впал ересь. Слушай, греховодник, когда бы ветер фортуны досели столь для нас неблагоприятный, сменился попутным, И мы на раздутых парусах упования нашего благополучно и беспрепятственно причалили к острову, который я тебе обещал. То что же было бы с тобой, если б я завоевал его и отдал тебе во владение? Да ты ничего с ним не мог бы поделать. Раз что ты не рыцарь и не желаешь быть таковым, не желаешь развивать в себе мужество, отомщать за нанесенные тебе оскорбления и отстаивать свои права. Надобно тебе знать, что во вновь завоеванных королевствах и провинциях обыкновенно наблюдает брожение умов. И далеко не все туземцы бывают довольны своим государем, вследствие чего всегда можно опасаться, что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, как говорится, попытать счастье, задумает произвести переворот вот почему новый правитель должен уметь властвовать собою и быть достаточно мужественным для того чтобы в случае необходимости защитить себя или же перейти в наступление давеча с нами произошел такой случай что я не прочь был бы овладеть этим самым мужеством и умением подхватил санч Но клянусь честью бедняка, что в настоящее время я нуждаюсь более в пластырях, нежели в наставлениях. Попробуйте встать, ваша милость. А затем давайте поможем россинанту, Хотя он этого и не заслуживает, потому как именно он явился главным виновником давешнего побоища. Не ожидал я этого от россинанта. Я думал, он такой же целомудренный и миролюбивый, как я. Видно, правду говорят люди, что чужая душа потемки и что все на свете меняется. Кто бы мог подумать, что за сокрушительными ударами меча, которые вы нанесли этому несчастному странствующему рыцарю, так скоро последует сильнейший град палочных ударов, что посыпался на наши спины. «Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным напастям?» — возразил Дон Кихот. — Моя же, приученная к тончайшему голландскому полотну, разумеется, должна сильнее чувствовать боль. И если бы я не предполагал... Да что я говорю «предполагал»? Если бы я не знал, наверное, что все эти неприятности неразрывно связаны с походной жизнью, то я тут же умер бы с досады. Сеньор снова заговорил оруженосец. «Коли подобные бедствия и есть тот урожай, что снимают рыцари, то не можете ли вы мне сказать, ваша милость, часто ли они повторяются, или же для них существуют известные сроки? Ведь после двух таких урожаев снять третий, думается мне, нам будет уже не под силу, если только Господь Бог по бесконечному милосердию своему нам не поможет». «Знай, друг Санчо», — отвечал Дон Кихот, — что жизнь странствующих рыцарей сопряжена с бесчисленным множеством опасностей и злоключений. Но зато, как показывает опыт многих рыцарей, коих разнообразные похождения мне хорошо известны, у них всегда есть возможность стать королями или же императорами. И если б не боль в Баку я рассказал бы тебе о том, как некоторые из них достигали упомянутых мною высоких степеней единственно благодаря доблестным своим дланям, хотя и до, и после этого им случалось терпеть бедствия и лишения. Так, например, доблестный Амадис Гальский однажды попался в руки смертельному своему врагу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его в плен, тотчас же привязал к столбу посреди двора, схватил поводья и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеются самые достоверные сведения. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку. Пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму. И там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили клестир из ледяной воды с песком, от чего он чуть не отправился на тот свет. И не сдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. И вот если уж таким достойным людям надобно было пострадать, то мне и подавно. Притом они подвергались таким неслыханным унижениям, каким мы с тобой доселе не подвергались. Знай, Санчо, что раны, нанесенные оружием, случайно подвернувшимся под руку, чести не задевают. Ибо в правилах о поединке ясно сказано, что если один сапожник ударит другого колодкой, которую он держит в руке, то хотя это и деревянная колодка, однако же из этого не следует, что потерпевшему нанесли удар палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас и поколотили, но честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, ибо орудия, которые эти люди держали в руках и которыми они нас избили, всего-навсего дубинки, тогда как рапир, шпак и кинжалов, сколько мне помнится, Не было ни у кого. «Они не дали мне разглядеть», — сказал Санч. «Только хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они кольями по плечам, да так окрестили, что у меня искры из глаз посыпались, и ноги подкосились, и я растянулся на том самом месте, где возлежу и посие время, и болит у меня не душа при мысли о том, запятнали мою честь палочные удары или не запятнали, а болит тело от их дубинок, которые с такой же силой врезались мне в память, с какой врезались они в мою спину. — Ну, совсем тем надо на тебе знать, панса, — заметил Дон Кихот, — что нет такого несчастья, которого не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которая не прекратила бы смерть. — Что же может быть хуже злоключения, которое ничто, кроме времени, прекратить не может и которое одна лишь смерть, способна изгладить из памяти? — возразил Панс. — Если б нашему горю можно было пособить двумя пластырами, то это еще куда не шло. Но я вижу, что все пластыри, сколько их не припасено в больнице, не поставили бы нас теперь на ноги. — Не думай об этом, Санчо. — Бери пример с меня и не падай духом, — сказал Дон Кихот. — Лучше посмотри, что с Рассенантом. Кажется, беднягу постигла не менее горькая участь. — В этом нет ничего удивительного, — заметил Санч. — Ведь он не просто скотина, а скотина странствующая. Меня удивляет другое. Отчего это у моего осла ребра целехонькие, тогда как нам их пересчитали все до единого? — С кем бы ни стряслась беда, судьба непременно укажет выход, — заметил Дон Кихот. — Говорю я это к тому, что твоя животина на сей раз может заменить мне Рассенанта и довести меня до какого-нибудь замка, где мне помогут залечить раны. Унизить же меня подобное верховое животное не может. Ибо, помнится мне, я читал, что добрый старый Селен, воспитатель и наставник веселого бога смеха, въехал в стовратный город, сидя верхом на превосходном осле, и чувствовал себя при этом великолепно. Стовратными назывались Фивы, столица Верхнего Египта на реке Нил. Фивы, куда въехал Селен, — столица Биотии назывались семивратными. вратными тот и есть что сидя верхом как вы сами изволили заметить вашу милость возразил санч одно дело сидеть верхом а другое лежать поперек седла точно мешок с трухой на это ему донкихот ответил так раны полученные в бою скорее могут прославить нежели обесславить. поэтому друг санчо Не спорь со мной. Соберись силами и встань, о чем я уже тебя просил, а затем устрой меня на сле, как тебе заблагорассудится. Мы должны тронуться в путь, прежде чем настанет ночь и застигнет нас в этих пустынных местах. — Вы же сами говорили, — ваша милость, — возразил Панса, — что странствующие рыцари чуть ли не весь год ночуют обыкновенно в пустынных и безлюдных местах, да еще и за великую удачу это почитают. — Это в тех случаях, когда им ничего иного не остается. — Или же когда они влюблены, — сказал Дон Кихот. — В самом деле был один такой рыцарь, который и в жару, и в холод, и в бурю... Целых два года стоял на скале, а госпожа его об этом и не подозревала. Тот же Амадис, назвавшись мрачным красавцем, не то на восемь лет, не то на восемь месяцев, точно не помню, удалился на бедную стремнину, словом, он в чем-то провинился перед госпожой своей Орианой и наложил на себя епитемию но довольно об этом Санчо пора и в путь, а то чего доброго и со слом случится несчастье вроде как с Рассинантом. Того и гляди отозвался Санчо. Тридцать раз охнув, шестьдесят раз вздохнув, сто двадцать раз ругнув того, кому он обязан был своим злоключением, и послав на его голову столько же проклятий, он встал, но На полпути его скрючило наподобие турецкого лука, так что он долго потом не мог выпрямиться. И вот с такими-то ужасными мучениями взнуздал он кое-как своего осла, тоже слегка огорошенного событиями этого слишком бурного дня. А затем поднял Росинанта, который, если б только умел жаловаться, наверняка превзошел бы в этом искусстве и Санчо Пансу, и его господина. В конце концов Санчо устроил Дон Кихота на осле, росинанта привязал сзади и, взяв осла под усцы, двинулся примерно в том направлении, где, по его расчетам, должна была пролегать большая дорога. И не прошел он и одной мили, как судьба, которая все делала к лучшему для него, вывела его на эту дорогу и он тут же заприметил постоялый двор. Но Дон Кихот, вопреки мнению Санчо и на радость самому себе, решил, что это замок. Санчо уверял, что это постоялый двор, а его господин, что это не постоялый двор, а замок. И так долго они пререкались, что, еще не кончив пререканий, успели за это время добраться до постоялого двора, куда Санчо, не подумав даже справиться, что же это в самом деле такое, и проследовал со всем своим караваном.